В июне не выдалось ни одного свободного воскресенья. Мне казалось, что этот месяц стиснут между двумя высокими стенами и образовавшийся длинный тюремный коридор заканчивается массивной железной дверью, распахивающейся только навстречу конкурсу на получение государственной стипендии. Месяц целиком был посвящен повторению учебных предметов, чему я отдался всей душой, но не из любви к науке, а из числавного чувства, что я чемпион, которому предстояло бороться за честь школы Шмен де Шартре. Это числавное чувство довольно быстро превратилось в чисто актерскую показуху. На переменах я одиноко бродил по школьному двору в д о л ь о г р а д ы устремив сосредоточенный взгляд куда-то вдаль, что-то в о о д у ш е в л е н н о бормоча себе под нос, я разыгрывал перед своими однокашниками спектакль под названием «Ученик повторяющий выученное». Они же не смели даже приблизиться к мыслителю, а если какой-то смельчак обращался ко мне, я делал вид, что падаю вниз с неких и м п е р и е е в науки. и обращал измученный взгляд на наглеца, навлекавшего на себя упреки, сделанные в полголоса болельщиками чемпиона. Вся эта комедия, которую я ломал с искренностью актера, пошла мне на пользу, играя роль героя. Актер, пусть и з а у р я д н ы й сам становится. настоящим героем. Мои учителя только дивились моим успехам, и когда наступил день конкурса, я, воплощенный отличник, отложной воротничок, галстучек, приглаженные волосы, бледность, все как положено, великолепно справился с испытанием. Господин директор, у которого были связи в государственной экзаменационной комиссии, известил нас о том, что мое сочинение высоко оценили, диктант был написан безупречно, а мой почерк произвел приятное впечатление на членов жюри. К сожалению, мне не удалось решить вторую задачу по математике о составе каких-то сплавов. Ее условие было изложено столь замысловато, что ни один из двухсот кандидатов ее не понял, кроме некоего о л и в а который, решив ее, тем самым обеспечил себе первое место. И я оказался вторым. Меня не ругали, но это стало для всех разочарованием, которое вылилось во всеобщее негодование, когда господин директор, собрав учителей на школьном дворе, принялся громким г о л о с о м читать роковое условие задачи. Он сказал. И я при этом присутствовал, что он и сам с первого взгляда ничего не понял. Господин Бессон заверил, что это одна из тех задач, которые предлагаются на экзамене на аттестат об окончании дополнительных курсов начальной школы. Господин Сюзан держался твердого мнения, что составитель этой головоломки, судя по всему, никогда не общался с детьми. А господин Арно сильный и крепкий на вид молодой человек заявил, что тут просматривается умопомрачительное лукавство и изощренное коварство преподавателей средней школы. А в з а к л ю ч е н и и он сказал, что з д р а в о мыслящему человеку тут не разобраться и п о д р а в и л меня с тем, что я ничего не понял. Однако все общее возмущение улеглось, когда стало известно, что этот Олива вовсе не предатель. поскольку он тоже был из начальной школы, расположенной на улице Делуди, и приходящейся нашей школе как бы сестрой, мысль о том, чтобы первых места получили свои, превратила мой провал в успех. Что касается меня, я испытал глубокое разочарование и пытался самым низким способом обесчестить опасного Олива, утверждая, что ребенок, так умело разбирающийся в сплавах, может быть, разве лишь отпрыском фальшивого монетчика. Это романтичное предположение, несущее в себе заряд мести, было воспринято Полем с чисто братской радостью, и я уже вознамерился распространить слух об этом по всей школе, что, наверное, сделал бы, если бы меня не ослепила другая мысль, сверкнувшая как свет на выходе из туннеля — мысль о том, что мы стоим на пороге летних каникул. в с ё и олива, и з л о с ч а с т н а я задача, и д и р е к т о р и преподаватели средней школы исчезло, не оставив по себе и следа. Я снова стал смеяться и мечтать, а также дрожать радости и нетерпения, готовиться к отъезду. Кое что правда омрачало радужную картину. Дядя Жуль, с т е т е й и р о з й оставались в городе, а без них дом, казалось мне, будет пуст. К тому же я боялся, как бы наша охотничья команда не была о безглавлена отсутствием Вожатого, отсутствием, кстати сказать, в с малооправданным, так как им всего-то нужно было съездить в Руссеньон для того, чтобы показать кузена Пьера родне д я д и виноградарем, якобы с н е т е р п е н и е м ожидающим знакомства с ним. Дитя престарелых родителей между тем превратилось в толстого к а р а б у з а которого все смешило, включая и шишки на лбу, и который и начинал уже лопотать, поскольку он еще не принял окончательного решения о том, как произносить звук р. Я счел своим долгом предупредить тетю Розу, насколько опасно в е с т и его в чужие края, где ему навяжут страшный перпенянский выговор. Она успокоила меня твердо, пообещав быть до первого августа в дорогом нашем б а с т и т н ё в И вот н а с т у п и л о т р и д ц а т июля торжественный канун великого события. Как я ни старался уснуть, мне так и не удалось достигнуть состояния, помогающего быстрее прожить ненужные часы. Все же я с проком использовал их заранее, проживая какие-то моменты о с л е п и т е л ь н о й э попе, и что должна была начаться утром следующего дня. Я ни сколько не сомневался, все будет еще лучше, чем в прошлом году, поскольку я стал старше и крепче. А еще потому, что постиг секреты холмов, меня накрывала в о л н о й нежности от мысли, что моему дорогому Лилии тоже не спится. Первая половина следующего дня была посвящена приведению в порядок городского дома, который мы покидали на целых два месяца в связи с чем мне было велено сходить в маскательную лавку за шариками наталлина, ф которые потом с наступлением холодов находишь в карманах своего пальто. Потом мы завершили сборы, которые мать вела уже несколько дней, поскольку это был самый настоящий переезд. Она не раз напомнила отцу, что н а м не обойтись без Франсуа с его м у л о а м Но отец поначалу ничего не отвечавший, в конце концов признался в том, что семейный бюджет и без того уже изрядно пострадал от многочисленных покупок, которые должны были обеспечить нам комфорт и уют на время летних каникул. А потому любые новые расходы, пусть и незначительные, например, в четыре франка, которые требовалось заплатить Франсуа, могли нанести нашим финансам непоправимый урон. К тому же, добавил он, нас тех, кто может нести груз, уже четверо. Пол ь теперь достаточно силен, чтобы нести по меньшей мере три килограмма. Четыре, откликнулся Пол, ь раскрасневшись от гордости. А я могу справиться по меньшей мере с десятью килограммами. Живо вставил я. Но ж о Зев взмолилась мать, посмотри, сколько всего, сколько у нас свертков, узлов, чемоданов, разве ты не видел? Неужели ты не видишь? Но отец, полузакрыв глаза и протянув руки какому-то к какому видению, с л о щ а в ы м голосом запел: Закрыв глаза, я вижу во глубине холмов наш домик белоснежный, затерян среди лесов. Мы перекусили на скорую руку, а затем так ловко распределили груз, что нам удалось отправиться в путь, захватив с собой все. Я нес две холщовые сумки: в одной были большие куски мыла, в другой консервные банки и колбасные изделия. Кроме того, с двух сторон подмышками у меня было зажато по тщательно перевязанному свертку с одеялами, простынями, наволочками и полотенцами. В постельное белье мама засунула еще и кое-какие хрупкие предметы. Слева в белье были запрятаны два колпака для керосиновых ламп и крохотная нога танцовщицы из гипса, споднятая вверх ножкой. Справа гигантская солонка из венецианского стекла, приобретенная за полтора франка у нашего друга старьевщика, и большой будильник два с половиной франка, которому своим громогласным звонком предстояло поднимать на ноги охотничу к к о м п а н и ю по утрам. Мы забыли в ы к л ю ч и т ь его перед выходом, и я всю дорогу слышал его мощное ж е с т я н о е т и к а н ь е И, наконец, карманы у нас были битком набиты спичечными коробками и бумажными пакетиками с перцем, мускатным орехом, гвоздикой, нитками, иглами, пуговицами, шнурками и двумя запечатанными воском чернильницами. Полю на спину в о д р у з и л и наполненный пакетами сахара старый школьный ранец, к которому привязали еще и завернутую в шаль подушку, так что сзади его голова была не видна. В левой руке он держал а в о с ь к у довольно легкую, но весьма объемистую. Там были запасы липового чая, вербены, ромашки и целебных трав, из тех, что собирают на праздник Святой а н н а Правую его руку оставили свободной на случай, если бы ему понадобилось взять на буксир сестричку. Та прижимала к груди любимую куклу. Мать собралась сама нести два дерматиновых чемодана с нашим столовым серебром, изготовленным из луженого железа и фаянсовыми тарелками. Все это имело внушительный вес, и я решил вмешаться. Рассовав по своим карманам половину вилок, засунув ложки в о в о ь к у поля, я умудрился запихнуть в свои холщовые сумки еще шесть тарелок. Мать ничего не заметила. Да отказано битый рюкзак отца и его т т о п ы р е н н ы е карманы весили больше меня. Первым делом мы подняли рюкзак на стол, затем, подойдя к столу, отец встал к нему спиной. Его бедра и без того уже изрядно увеличились в объеме из зависевших на поясе холщовых мешочков, из которых торчали рукояти различных инструментов, горлышки бутылок, истебли, лука, п о р е я В два приема Жозеф встал на колени. Мы стынули рюкзак со стола на его спину. Маленький Поль раскрыл рот, судорожно стиснув кулаки, втянув голову в плечи, следил за опасной процедурой, сомневаясь, выживет ли отец. Но отец устоял. Мы услышали, как он застегивает кожные ремни, после чего рюкзак сначала медленно, с т а л уверенно п о д н и м а т ь с я вверх. В полной тишине хрустнуло от н а т у г и о д н о т ц о в с к о е к о л е н о потом другое, и вот непобедимый Жозеф выпрямился во весь рост. Он глубоко вдохнул, два-три раза повел плечами, чтобы ремни рюкзака поудобнее легли на плечи, и принялся ходить по столовой великолепно. Прокомментировал он после ч е р о г о ровным уверенным шагом подошел к двум большим чемоданам, набитым до такой степени, что пришлось подстраховаться ы в и трижды обвязать каждый из них веревками, тем самым укрепив их. Их вес заметно оттянул отцовские руки, которые стали вдруг казаться длиннее. Он воспользовался этим для того, чтобы зажать подмышками с одной стороны потертый д и м а т и н о в ы й футляр с охотничим ь ружьем, а с другой морской бинокль. Видимо, когда-то не на шутку пострадавший от страшных штормов у мыса Горн слышно было, как внутри его бубенцами позвякивают линзы.